Глава девятая. Чайкина и Маркул. Стрелы. Даша находилась в приятном шоке, иначе ей не скажешь. Организаторские способности Леры поражали. Подруга собрала в помещении человек пятнадцать, да еще потянулись сантехники и электрики. И все что-то делали, обменивались мнениями, куда-то что-то тащили и переставляли, а она умудрялась всеми этими процессами руководить. Первыми по ее звонку прибыли представители управляющей компании. За небольшую доплату ее сотрудники вызвались решить основное количество вопросов в течение дня. Девушки только сбегали в ближайший специализированный магазин и накупили целый пакет электротоваров. Все необходимое по составленному электриками списку. Потом прибыли сантехники. Лера договорилась с ними, что они сами установят счетчики и проверят на исправность старое оборудование. То, что вышло из строя, поменяют. Устаревшее позже можно будет заменить новым уже без спешки. В процессе решения этих вопросов пребывали пожарные. Почти каждый со своим инструментом, перчатками, спецодеждой, мешками и ведрами. Даша рассыпалась в благодарностях, встречая их, и чуть не расплакалась, когда Кирилл со Львом втащили в будущее кафе каркас кровати и подняли его наверх. Лера, как и обещала, заказала подруге матрас, и тот... Слава службам доставки мегаполиса, привезли уже через два часа. Работа на первом этаже закипела. Кто-то вытаскивал объемный мусор сразу на улицу, чтобы позже сгрузить вызванный для этой цели грузовик. Другие складывали более мелкий мусор в мешки и подтаскивали к выходу. Даша следила за работой сантехников, а еще за тем, чтобы пожарные работали в респираторах, потому что пыль стояла непроглядная. Кирилл помогал электрикам, А Лера контролировала уборку. Решала, что стоит выбросить, а что еще пригодится в быту и может быть отреставрировано и использовано в квартире или в будущем кафе. «Здесь тоже нужна помощь!» — позвал Лев. За грудой фанеры и гипсокартона, наваленных на стену, обнаружилась дверь в туалет. Помещением тут же занялись сантехники. Даша, конечно, переживала за то, сколько ей придется выложить за их услуги, учитывая то, как дружно они навалились на работу благодаря уговорам балабоси, Но, честно говоря, испытала облегчение, узнав, что на первом этаже имеется уборная. Для посетителей кафе это очень важно. По мере освобождения помещения от хлама оно становилось все более просторным и уютным. Фантазировать о том, каким будет будущее заведение, становилось все приятнее. И стал свет! воскликнула лера когда стараниями электриков зажглась под потолком первая лампочка ура захлопала даша в санузле еще неохотно но тоже уже шумели трубы шла проверка систем и все эти звуки в купе с радостными возгласами собравшихся вселяли надежду как я смогу всех отблагодарить Прошептала она на ухо Лере, наблюдая за тем, как помещения освобождают от мусора. «Не волнуйся», — потрепала ее за плечо подруга. «Когда откроешься, просто накроешь для ребят поляну. У них так принято помогать своим. Так что все нормально». «Приветики!» Ворвалась вместе с солнечными лучами в помещение Ева. «Кому тут нужна помощь?» Без обмундирования... В спортивных брюках и футболке она выглядела непривычно. Обычная девушка. Хрупкая, но подтянутая, с крепкими мышцами. «Красотка», — отметила про себя Даша. «Привет, дорогая», — обняла ее Лера. «Прости, что оторвала от отдыха в твой выходной». «Какая ерунда, я все равно маялась от безделья». Буднично отмахнулась она. «Привет, Даш». Они обнялись. «Значит, приводим в порядок твою конуру?» «Вроде того». «Ого!» Ева аж присвистнула, оглядывая зал. «А здесь прикольно. Покрасить стены и будет отвал башки, да?» Сплеснула руками Лера. «И ты еще не видела квартирку наверху? Я описала все коленки, когда впервые туда поднялась!» «Нужно глянуть!» «Посторонись!» — крикнул Артем. Девушкам пришлось отойти, чтобы они с Сергеем могли протиснуться в дверной проем со здоровенным обломком гипсокартона. «Похоже, вам без меня не справятся, ребята!» — заметила Ева. «Конечно! Давай переодевайте и вперед помогать!» — усмехнулся Артем. «Тут тоже заменим проводку». Переступая через кучу мусора, сказал Кирилл электрику, когда они двинулись на второй этаж. «Безопасность прежде всего». «Как все серьезно, улыбнулась Даша. «А как ты хотела? Этот человек всем родным и знакомым на все праздники дарит пожарные извещатели», — прыснула со смеху Лера. «А потом, когда приходит в гости, первым делом меняет в них батарейки». Соло, услышав, обернулся и подмигнул своей невесте. Она послала ему воздушный поцелуй. «Всегда балдею, наблюдая за вами», — призналась Ева. А я думаю, вот бы и мне так повезло. Глядя, с умилением произнесла Даша. Точно, как с языка сняла. «Ой, девочки, я так долго сопротивлялась!» сказала шепотом Лера, что даже стыдно, какой дурой была. «Иногда счастье, оно вот, перед нами, а мы все никак не можем раскрыть глаза, чтобы увидеть его». «С трудом нашли нужную дверь!» Вдруг раздалось с порога. Если бы не увидели, как Тёма с Серегой тащат эту штуковину, кружили бы по району еще час». Девушки обернулись на голос. Поток солнечного света обнял крепкие фигуры вошедших. Даша прищурилась, чтобы разглядеть их лица. Но только когда парни сделали несколько шагов к центру зала, она узнала — это Илья и Никита. Повседневная одежда шла им ничуть не меньше, чем форма пожарных. «Привет!» Отбила пятем Лера. Здорово, засранцы! Ухмыльнулась Ева. И только Краева словно потеряла на мгновение дар речи от неожиданности или неловкости она и сама не понимала, что чувствует. На Илью боялась даже взглянуть. Все-таки их сватали друг другу, и это вызывало странное чувство. А короткий взгляд на Никиту, на чем лице при виде нее тут же появилась легкая усмешка сразу напомнил об их стычке в части, и от этого неприятно свело в желудке. «Даша?» Илья галантно пожал ее руку и многозначительно улыбнулся. «Как дела?» бросил ей Никита. «Нет, но это точно усмешка на его губах! Вот же козлина!» «Лучше всех!» проронила Даша, решив не задерживать свой взгляд на нем надолго. От волнения ее пульс взметнулся к небесам. Итак, чем мы можем быть полезны? Показываю фронт работ, повела их за собой Лира. Через пару минут трудовая деятельность закипела еще активнее. Даша рада была вновь заняться делом. Это помогало не думать о том, что в опасной близости находится и ее обидчик, и привлекательный мужчина, с которым ее пытались свести подруги. Единственный минус. Они с Евой прибирали наверху, и каждый раз, чтобы набрать воды, в офисе архитектурной фирмы, которая располагалась в том же здании, и чьи сотрудники любезно вызвались помочь, ей приходилось спускаться вниз и проходить мимо занимающихся уборкой мусора пожарных. А это было, ох, как нелегко. Пот, мускулы, сверхвысокая концентрация тестостерона на квадратный метр пространства. Кто просил их раздеваться до футболок и маек? Подумаешь, жарко. Ну и что, что духота в помещении? Лучше бы поберегли свои совершенные тела от строительной и прочей пыли. Разве это справедливо по отношению к бедной, одинокой девушке, не знавшей мужской ласки, но мечтавшей о ней бессонными долгими ночами за чтением романтических книг? Даша чуть не запнулась о швабру, стоящую у стены, засмотревшись на широкие плечи и сильные руки Ильи, видневшиеся из-под рукавов футболки. Знал бы он, о чем она думает, когда видит его бицепсы. Отведи взгляд! Прошептал ей мозг, но тело считало иначе. Что-то опустилось сладкой тяжестью вниз живота и разлилось приятным теплом по бедрам. Эй, осторожнее! выпрямился объект ее наблюдения. Вот черт! Это был Никита! Дашу бросила в жар. Скорее бы установить нормальное освещение. Одной лампочки под потолком и распахнутой двери явно не хватает, чтобы ясно различать всех, кто находится в зале. Ах да, и окна. Побыстрее бы их остеклить. Ей нужно было больше воздуха, больше пространства. Ей нужно было срочно выйти проветриться. «Не за что», — произнес Никита, утерев пот с пыльного лица. Даже под респиратором угадывалась улыбка, блуждающая на его губах. Господи, нужно убраться отсюда, пока они не решили раздеться по пояс. Простите. Брякнула Даша, пробираясь к выходу. И чуть не столкнулась с Сашей, появившейся в дверях. Привет! Удивленно оглядела ее золотого. Вся одежда краевой была перепачкана грязью. Похоже, все серьезно. Она обвела взглядом помещение. Привет, ребят! Ничего себе! «Вот это зал! Я уже влюблена в это место!» Пожарные поздоровались с ней хором и продолжили работу. «Привет!» Поцеловала воздух рядом с подругой Дашей, чтобы не испачкать ее. «Мы не ждали тебя так рано. Тебе не стоит вдыхать всю эту дрянь». «Да, но я подумала, что вы проголодаетесь, и не стала дожидаться вечера». Она подняла выше пакеты, которые держала в руках. Давай-ка их сюда, малышка. Принял пакеты царев и поцеловал Сашу в лоб. Не могу поверить, что ты тащила такую тяжесть. Я же тебя просил. Я на такси. Кивнула она через плечо. Кстати, в машине еще пакет и несколько коробок пиццы. Заберешь? Он нахмурился, делая вид, что сердится. Затем поцеловал ей еще раз и кивнул. Отнесу все наверх. Там намного безопаснее и чище. «И мы открыли там все окна», — подтвердила Даша. «Я взяла резиновые перчатки и экосредства», — шепнула Саша. «Помогу с влажной уборкой». «Но ты... Я беременна, а не больна», — замотала она головой. «Мне нужно что-то делать. Я не могу сидеть на месте все время. К тому же, как я оставлю тебя в такой момент?» «Спасибо», — улыбнулась Даша. Давай покажи мне все тут. Я порадуюсь, а потом мы накроем стол, чтобы ребята смогли перекусить немного». «Не уверена насчет стола». Оглядев творящийся на этаже кавардак, протянула девушка. «Ничего, тогда накроем пол», — хихикнула Саша. Когда уборка в одной из спален была окончена, девушки накрыли в ней общий стол, на подоконнике. Благо, тот был достаточно широким, как и во всех домах старой постройки. И стали звать всех к столу. Но ребята поднимались по очереди. Никто не хотел бросать начатое. Перехватывали кусок пиццы, бутерброд, пили сок и уходили обратно. «Думаю, нужно взять холодного пива», — предложила Даша. Она не представляла, как еще может сегодня отблагодарить всех этих людей, что по первому зову бескорыстно откликнулись и пришли ей на помощь. «Отличная идея. Я видела магазин разливного по дороге», сказала Саша, облачаясь в фартук и перчатки. «Но не раньше, чем через пару часов. Уверяю, никто из мужчин не притронется к выпивке, пока грузовик не вывезет мусор и первый этаж не будет прибран». «Мне не верится, что сегодня я смогу здесь спать», растрогалась Даша. «Что здесь будет моя спальня». Она села на кровать и погладила руками матрас. «Блин!» «Нужно ведь еще постельное!» «А ты не взяла с собой из дома?» Поинтересовалась Лера, убирая длинные волосы в узел. Как показала практика, так удобнее работать, когда они не мешают. «Я не уверена, что взяла хоть что-то нужное», призналась Краева, подтянув к себе сумку. «Собиралась в таком стрессе». Она потянула за собачку молнии. «Ну-ка, посмотрим». Саша наклонилась над открытой сумкой. Ева присвистнула, сделав то же самое. «Ни капли осуждения!» Усмехнулась Лера, подойдя ближе и тоже заглянув. «Хм, по крайней мере, скучно тебе не будет!» Растерянно хмыкнула Золотова. И все вчетвером они рассмеялись, глядя на внушительную стопку книг, которую Даша прихватила с собой вместо гораздо более необходимых в быту вещей. «Ничего!» Вытирая слезы, выступившие от смеха, произнесла Краева. «Остальное можно забрать, когда мама не будет дома. Главное, что я смогла. Я сделала это». Она глубоко вздохнула и шумно выдохнула. «Мне все еще страшно, но когда рядом такие друзья, как вы, все тревоги уходят на задний план». «Выпьем за это». Ева разлила сок по пластиковым стаканчикам. «И за кафе». «И за Дашу» поддержала Лера. «Да, ура!» воскликнула Саша. И они чокнулись, а затем обнялись.